Я, товарищи, рад нашей встрече. Такие встречи нас с вами сплачивают. И на таких встречах думается о многом. Прежде всего, конечно на таких встречах думается о венике. О венике. Из легенды. Помните, когда помирал отец, он вызвал к себе сыновей. Сломал перед каждым отдельный прутик от веника. Потом сложил прутики вместе. И веник уже не сломался. И мы, товарищи, сейчас как никогда должны сплочаться, чтобы быть вот таким легендарным веником. Конечно, это образно. Конечно, это образно. Вместе с тем мы слышим такие разговоры, что у нас тут трещины, что какие-то разрывы, что между прутиками конфликты, что одни толще, другие тоньше, что у кого-то тут есть какие-то привилегии. Что можно сказать по этому поводу, товарищи? Я считаю, что говорить о том, что у кого-то тут есть какие-то привилегии, это, товарищи... Это, товарищи... Где это? Это, товарищи, вот что такое. Вот. Вот что это такое. Это хуже обмана. Это уже не обман, это, извиняюсь за выражение, какой-то юмор. Потому что у нас тут у всех только одна привилегия. Быть в первых рядах. Быть в первых рядах и все отдавать. Все отдавать знания, Опыт Ум отдавать Честь, совесть нашей эпохи Все отдавать людям Народу практически Ведь знаете, ведь бывает обидно Буквально не спишь, не ешь Ну практически не ешь Решаешь вопрос Ведь все время вопрос И надо эти вопросы решать И все время мотаешься с вопросами то в исполком, то ä, опять в исполком, понимаете? То по вопросам исполком, а причем машин не хватает. И напрасно говорят, что у нас тут все разъезжают на черных Волгах. Напрасно. Напрасно. Например, инструктор Сидоренкова до сих пор ездит в серый, понимаете? То есть трудности Есть. Трудности есть, но мы, товарищи, не жалуемся. Мы не жалуемся, чтобы между нами не было трещин. Так же и по вопросу телефонов, говорят, якобы весь аппарат поставил себе телефоны вне очереди. Я вообще не понимаю, как можно сказать такую гадость? Ну как можно сказать такую гадость, якобы весь аппарат поставил себе телефоны вне очереди? И что можно ответить на такую гадость? Да, поставил. Но мы были вынуждены пойти на эту крутую меру. Потому что вы сами подумаете, ведь если нет телефона, ведь невозможно звонить. А ведь аппарат должен из любого места, где бы ни сидел. В кабинете, в машине, на кухне, на... на, на другой точке, понимаете? Прямо оттуда снять трубку. Выяснить, как вопросы решаются. Как другие вопросы? Как там люди? Как народ практически? Теперь по вопросу якобы привилегий, по вопросу лекарств. Нет такого вопроса. Нету. Мы можем показать рецепты, и вы, товарищи, увидите, что нам прописывают от того же, от чего и трудящимся. Причем прописывают зачастую то, что у нас в стране даже не опробировано. <свят> а прямо из-за рубежа. Но мы идем на этот риск. Но кто-то же должен рисковать. И в поликлинике нет ничего особенного. Обычная аппаратура для аппарата. Кто хочет, может посмотреть. Мне тут, правда, подсказывают, что там милиционер при входе. Вот это безобразие, товарищи. Это безобразие. Мы обязательно поставим вопрос... Чего он там стоит в форме? Но ни о каких привилегиях речи категорически не может быть. Вот, например, инструктор Сидоренкова. Она недавно хотела пройти на анализ раньше жены второго. Мы ее одернули. Мы ей прямо сказали, скромнее надо быть, товарищ Сидоренкова. Учитесь демократии. Теперь другой вопрос, якобы имеются привилегии по вопросу якобы пайков специальных для аппарата, якобы в этих пайках что-то такое особенное, товарищ, это просто неосведомленность. Ничего особенного там нет. Все, что всегда. <свят> и главное, и ведь главное, в чем смысл пайков? Смысл пайков только в том, чтобы хоть как-то уменьшить очереди. <свят> очереди — это наш позор. И здесь мы в первых рядах борьбы. Аппарат не стоит в очередях. Вы это прекрасно знаете. <свят> так же и по вопросу культуры ходят слухи. Якобы в театр попасть невозможно. Якобы мы для аппарата бронируем чуть ли не весь зал, товарищи. Это вообще уже хуже юмора. Это какая-то политическая слепота говорит, что мы для аппарата Бронируем в зале, чуть ли не весь зал. Да откуда у нас в аппарате столько любителей театра, товарищи Господь, с вами? Мы бронируем только портер. И то не для себя, а, как правило, для проезжего аппарата из городов-побратимов. Понимаете, теперь что касается по вопросу якобы брони на авиабилеты. Надо признать, что факты есть. Есть факты, но мы, товарищи, решительно с этим боремся. Так недавно инструктор Сидоренкова обратилась, чтобы забронировать ей билеты на Сочи, в командировку. Для семьи. 27 билетов, представляете? Мы ей на аппарате прямо сказали, скромнее надо быть, товарищ Сидоренкова. Времена привилегий кончились. Вот имея, имеете 18 мест. И крутитесь, как хотите. Но также и в вопросе обслуживания нас пытаются столкнуть. Говорят, почему это на вокзале аппарат идет через зал, где мягкая мебель и вентилятор, а люди в общем зале, а многие на полу, а туалет не работает. <свят> Товарищи, давайте пойдем по диалектике. А если при этом еще бы и аппарат вышел из депутатского зала и лег на пол, в общем, сколько еще на полу прибавилось бы, вы представляете? Это значит, что и первый на полу, и второй на полу, и общий отделы инструктора Флоды Сидоренковой, это при той же мощности туалета, вы понимаете, мы бы людям навредили. Народу практически, среди которого и женщины, и дети, кстати, и по вопросу детей спрашивают, говорят, почему только дети аппарата поступают в тот институт. Я прямо отвечу, нас это тоже интересует. И мы с этого института очень строго спросим, почему только наших детей, они к себе принимают. В чем тут дело? Вот мне тут подсказывают, что они уже ответ прислали. Что у них, оказывается, все решают знания. Так что, товарищи, они сами знают, кого принимать, понимаете? Но это, но это же в духе гласности. Но нам тут же ставит другой вопрос, а почему дети аппарата и работать устраиваются в аппарат? Что можно на это ответить, товарищи? Вот, понимаете? Что можно на это ответить? Вот. Какой вопрос-то был? Вот. Почему дети аппарата работать устраиваются в аппарат? Вот такой был вопрос. И отвечать надо. И не когда-нибудь, а сейчас... И не как-нибудь так вот, а прямо. Вот как вопрос поставлен. Все помнят вопрос, да? А то я забыл. Вопрос звучит так. Почему дети аппарата работать устраиваются в аппарат? Прекрасный вопрос. Прямой, жесткий. И звучит так, знаете, прямо... Почему дети аппарата работать устраиваются в аппарат? Молодцы. И отвечать надо. Так же. Интересно, как сформулирован вопрос. Мы за трудовые династии. Например. Например. Дед уголь добывал... Отец добывал, теперь внук добывает. Или отец пилил, или, скажем, варил. Понимаете? Потом сын варил. Теперь уже вся семья гонит постоянного. Понимаете? И у нас то же самое. То же самое. Например, мать инструктор Сидоренкова, дочь инструктор Сидоренкова, внучка вырастет, тоже будет инструктор Сидоренкова, не выше. Не выше, даем вам честное аппаратное слово. Вот. Вообще, товарищи, для сплочения нам надо чаще встречаться. Ходить друг к другу в гости. Мы к вам, вы к нам. Мне тут подсказывают, не всех к нам могут пустить там мужик при входе. Товарищи, мы обязательно поставим в Новом году вопрос. Чего он там стоит без формы? Это дезориентирует. Вот, но все это, товарищи частности, в целом мы еще раз сегодня убедились, что мы с вами вместе, и пока вы, товарищи, будете с нами, так прутик с прутиком, нас не переломить, как тот легендарный феник. вот, мне еще что-то подсказывают тут. Ага, до новых встреч с вами. С людьми. С народом, практически.